Глава 15. «Дейзи сказала, что все собрались на кухне», — продолжил он. «У вас какое-то совещание? Что-то стряслось?» Выражение лица миссис Пропер говорило само за себя. Она отпрянула всем крупным телом, едва не издав глухой возглас, а в широко раскрытых глазах явственно читалось, что она всегда считала Шарплеса дурным человеком, «Ну не настолько же!» Капитан не удостоил ее взглядом. Сегодня он, являя собой эталонный, как сказали бы в еженедельнике воскресной школы, образец здоровья и юной невинности, разительно отличался от того раскисшего болтуна, что сидел в ночном саду. Посвежевший после стрижки и бритья в парикмахерской, слоснящейся прической, широкой дружелюбной улыбкой и беспечным взглядом, Шарплес салютовал присутствующим поднятый фуражкой. Под левой подмышкой он зажал офицерский стек. Мастерс решительно выдвинулся вперед, словно опасаясь, что миссис Пропер вскочит на ноги с криком Убийца! Или, будучи дамой простой и бесхитростной, выкинет еще какой-нибудь эксцентричный номер, и в помещении взорвется эмоциональная бомба. Мы всего лишь проясняем пару моментов. — громко заявил мастер с предупреждающим тоном, адресуя эти слова кухарке. — Вы случайно не помните, как отнесли этот... Ну как его? — Ах, да, грейпфрут. — Вы случайно не помните, как в четверг отнесли половинку грейпфрута в комнату миссис Фаин? Шарплес улыбнулся шире прежнего. — Ну как же, припоминаю. Я прекрасно помню весь тот день. — А что? Так, так. То есть вы действительно это сделали? Ну да, конечно. Так о чем речь? Вы нигде не оставляли его по пути и не останавливались, чтобы с кем-то поговорить? Просто взяли блюдо и отдали его миссис Фейн? Если счесть изумления Фрэнка напускным, подумал Кортни, этот парень входит в число лучших актеров на свете. Казалось, все его помыслы были как на ладони. — Совершенно верно. А при желании добавьте, что я остался в комнате и смотрел, как Вики его ест. Тут его осенило. — Ага, понял. Вы хотите выяснить, мог ли этот грейпфрут поспособствовать или воспрепятствовать отравлению? — Что-то вроде этого. — Что ж... — вздохнул Шарплес. Если его влияние оказалось благоприятным, я очень рад. В противном случае это, благодаря сэру Генри, уже не имеет значения. «Я так и не поблагодарил вас должным образом, сэр, хотя до сих пор не понимаю, каким образом вам удалось спасти Вики. Но богом клянусь, если вам понадобится помощь, какое-нибудь там убийство или что-нибудь в этом роде, обращайтесь. Я в вашем распоряжении». «Ах ты!» Возопила миссис Пропер и вскочила со стула, будто сова, атакующая добычу. Но ГМ спас ситуацию, незаметно столкнув с полки кухонный таймер. «Да». Он принес в жертву хорошие часы, но добился своего. Старательно скрывая огорчение, миссис Пропер принялась рассматривать таймер с торчавшими из разбитого корпуса пружинками и шестеренками. «Несчастная старушка убита горем». — сочувственно отметил Шарплесс. «Пойду проведаю Вики. Всего хорошего и до скорой встречи!» Дверь закрылась. «Бедные мои часы!» — воскликнула миссис Пропер. «Милые мои часики!» «Сэр Генри!» — негромко, но твердо и отчетливо произнесла Энн Браунинг. «Мальчик невиновен, и это известно вам не хуже, чем мне!» — Почему он шастает по моему дому, не сняв шляпы? — осведомилась миссис Пропер, указывая погибшим таймером на Мастерса. — У нас в доме не принято носить головные уборы, такого я не потерплю! Сдерживаясь из последних сил, Мастерс подошел, вернее сказать, подкрался к двери, ведущей в сад. Открыл ее, посторонился и кивнул остальным. ГМН и Кортни гуськом вышли из дома. Старший инспектор последовал за ними и крепко затворил двери. После спертого кухонного воздуха летняя теплынь в саду казалась приятной и освежающей. Господин старший инспектор, начал Кортни. Я не собирался предсказывать будущее и не хотел никого обидеть. Но как уже сказала Энн, вы прекрасно знаете, что Фрэнк Шарплес ни за что не отравил бы грейпфрут, предназначенный Вики Фейн. Это ясно как день. Но Фрэнк единственный, у кого была возможность это сделать. Отсюда следует, что никто не мог отравить этот грейпфрут. В словах Корт не имелся логический изъян. Никто не мог отравить этот грейпфрут, повторил Мастерс. «Еще никто не мог подменить кинжал. На черт побери, кто-то сделал и то, и другое». Раскрыв ладонь левой руки, он постучал по ней указательным пальцем правой. Взятая инспектором пауза не предвещала ничего хорошего. «Неужели непонятно, что здесь снова происходит то же самое? Судя по уликам, единственным человеком, способным подменить кинжал, была миссис Фейн». Но ее нельзя обвинить, поскольку у нее имелись самые веские причины не делать этого. Единственным человеком, способным отравить грейпфрут, был капитан Шарплес. Но его нельзя обвинить, поскольку у него тоже имелись самые веские причины не делать этого. О, Господи, отведите меня в сумасшедший дом. Черные тучи, окаймленные тусклым серебром, заслонили яркое солнце. С угрюмым недоверием Г.М. медленно покачал головой и ушел обследовать мусорный бак. Снял крышку и с лязгом вернул ее на место. Затем приоткрыл дверь сарая и просунул в образовавшуюся щель большую лысую голову. Но не обнаружил ничего, кроме газонокосилки, всевозможных грабель и секаторов, короткой лестницы, тачки и нескольких шезлонгов. Нет, сказал он. Что значит? — Нет, — поинтересовался Мастерс. — Это значит, что на сей раз мы имеем дело не с каким-то случайным стечением обстоятельств, а с продуманным замыслом. На ведущей к розарию тропинке зашуршал гравий. Из сада вышел Хьюберт Фейн в сером двубортном костюме при благочинном черном галстуке с белой розой в петлице и секатором в руке. В неярком свете солнца, подчеркивающем легкие залысины на висках, жидкие волосы дяди Хьюберта походили на стекловолокно, а весь его облик, включая крупный нос, имел безмятежный и благонадежный вид. «Добрый день, моя милая!» — поотечески улыбнулся он, обращаясь к Энне. «И вам добрый день, джентльмены. Со старшим инспектором Мастерсом я уже знаком» но еще не имел удовольствия представиться Сару Генри Мэривейлу, по крайней мере официально. — Ага, драсьте, — процедил гэм В саду работали? — Если у меня есть безобидная слабость, — ответил Хьюберт, бросив секатор на землю и вытирая руки шелковым носовым платком, — то это слабость к розам. Подобно сержанту Кафу и Гамильтону Клику, я, знаете, что-нибудь о грейпфрутах? Перебил его Г.М. Не в качестве садовника. Скажу лишь, что не питаю к этим фруктам любви, хотя племянница их обожает, да и племянник. Бывал не прочь отведать грейпфрута. Да? Артур Фейн тоже любил грейпфруты? Именно так. «Но к чему эти вопросы?» «С помощью грейпфрута отравили миссис Фейн», — объяснил Гэм. Хьюберт редко выказывал удивление, но на сей раз едва сдержался и замер застывший на губах полуулыбкой. «Позвольте прояснить», — молвил он после паузы. «Хотите сказать, что мою отважную, многострадальную племянницу отравили?» — Да не один раз, а дважды? — Нет, всего лишь один раз. В том грейпфруте, что капитан Шарплес в четверг отнес к ней в комнату, было примерно три грана стряхнина. — Мой добрый сэр! — Хьюберт провел ладонью по прилизанным волосам. — Должен заметить, что вы несете какую-то чушь. — Ничего подобного. Это правда, и у меня имеются свидетели. Я сам, доктор Низдейл, один санитар и аппарат для промывки желудка. Скажите, где вы были, когда Шарплес относил грейпфрут миссис Фейн? В доме? Да. Помню, как разминулся с ним в коридоре. Но разминулись. А вы с ним разговаривали? Да, и разговор был таков. Проходя мимо, я спросил, не грейпфрут ли это? а капитан Шарплес ответил, что да, грейпфрут, и пошел своей дорогой. Как видите, наша беседа не отличалась ни продолжительностью, ни блеском остроумия. — времена! — сказал Гейм. — О, нравы! О, дьявол! — В данном случае, — заметил Хьюберт, — уместнее цитировать не Цицерона, а римскую сивилу. Сэр, вы вселяете в меня беспокойство. «Что происходит?» Не ответив, гэм по совинному возрился на Розарии, где большинство кустов поддерживали узкие ромбы шпалер из тонких реек, выкрашенных в белый цвет. Судя по зачарованному лицу, это зрелище помогало сэру Генри избавиться от дурного настроения. «Думаю», — предположил Хьюберт. «Вы пришли поговорить с Викторией?» «В общем и целом, да». «Излишне упоминать, что я весьма заинтересован в ее благополучии. Эта милейшая особо любезно предложила мне остаться здесь, покуда не найдется для меня отдельное жилье. Нельзя ли вас попросить, чтобы вы не волновали и не расстраивали ее множеством вопросов? На мой взгляд, она еще не в том состоянии, чтобы принимать гостей». «С этим я согласна, сэр Генри», — тут же добавила Энн. «Вики слишком много на себя берет». Мы же не хотим, чтобы у нее начался рецидив. Прошу, не расстраивайте ее, ладно?» «Да, да, мы будем очень осмотрительны. Пока миссис Фэйн не поправится, все адресованные ей вопросы будут совершенно нейтральными». Гэм расправил плечи. «Пойдемте, мастерс. Пора заканчивать». Он пристально посмотрел на Энн и Кортни. «Хотите с нами?» «Нет, спасибо». С некоторым волнением отказалась девушка. Тяжелой поступью ГМ и Мастерс ушли в дом. Хьюберт последовал за ними, а Энн повернулась к Филу Кортни, на ее лице читалось отчаяние. И тут им снова помешали. На бетонной дорожке, проходившей под окнами дальней гостиной, появился доктор Ричард Рич и Кортни поразился перемене, которую претерпела его внешность. Волосы Рича, выбившиеся из-под мягкой черной шляпы, не видели расчески уже несколько дней, но осунувшееся лицо лучилось облегчением, которое трудно передать словами. «Прошу прощения», — остановился Рич и приветственно поднял шляпу. «Не здесь ли сэр Генри Мэривейл?» Служанка сказала, что он где-то за домом. — Вряд ли вы сможете с ним увидеться. Они с инспектором Мастерсом ушли говорить с миссис Фэйн. — А что случилось? — Я лишь хотел поблагодарить его. Бесхитростно ответил Рич и промокнул лоб. Он был столь любезен, что прислал мне записку. — Дом, где я снимаю комнату, не может похвастаться наличием телефона. Записке значилось, что у миссис Фэйн был не столбняк, а отравление стряхнином и еще... Ричи Молк порылся в нагрудном кармане и выудил сложенный листок бумаги для записей. «И еще кое-что». Моргая на свету, он зачитал. «В некоторых сферах я имею определенное влияние, сынок. Я хотел бы сделать так, чтобы медицинский совет поднял ваше давнишнее дело. Вы понимаете, о чем я. Думаю, мы сумеем вернуть вам лицензию. Приободритесь, сынок. Жизнь продолжается». Дочитав... Рич сложил записку, спрятал ее в карман и добавил. «Я уж думал, что не доживу до того дня, когда снова захочется сказать «Слава тебе, Господи!» Но такой день настал!» Потупившись, Энн смущенно переминалась с ноги на ногу. «Той ночью я наговорила вам всяких глупостей, доктор Рич», — сказала она. «Простите, я была очень расстроена». «Боже мой, мисс Браунинг!» — улыбнулся Рич. «Это не имеет никакого значения. Прошу, забудьте. Если уж на то пошло, все мы были слегка не в себе». Он снова улыбнулся. «Что, смотрите на мою руку? Ничего страшного. С четверга я находился в состоянии крайнего волнения, вот и порезался во время бритья. Повторяю, ничего страшного». Проблему решил кусочек пластыря. Он махнул рукой. «А, ерунда! Что имеет значение, так это новый поворот в нашем деле!» «Стряхнин?» — спросил Кортни. «Вот именно, стряхнин! Нельзя ли где-нибудь присесть?» По усыпанной гравием тропинки Кортни проводил остальных вглубь сада к тенистой лужайке. Эн села на каменную скамейку под яблоней, а покрасневший и запыхавшийся Рич устроился на другом ее краю. «Не сочтите за чрезмерное любопытство», — начала Энн. «Но в записке говорится о каком-то давешнем деле. Что это за дело?» «Но вы же...» — прищурился Рич, погружаясь в воспоминания. «Ах, да! Во время моего рассказа вас не было в комнате вы пришли чуть позже совсем забыл он покраснел сильнее прежнего ничего особенного не сменить ли нам тему что за давнешнее дело расскажите ну пожалуйста пару секунд рич задумчиво смотрел на он а затем помрачнел и кивнул ну хорошо вы имеете право знать с кем приломили хлеб «Я жалкий грешник, мисс Браунинг! Меня лишили медицинской, но хватит, хватит!» Решил успокоить его корни. «Разве это необходимо?» Рич дал ему знак «помалкивать» и продолжил. «Лицензии. И обвинили, говоря приличным языком, в соблазнении пациентки, находившейся под гипнозом. Коленусь я был невиновен и однажды быть может в самом скором времени сумею это доказать а затем во всем что касается общей практики мое имя конечно же останется очерненным но я смогу получить официальную должность к примеру должность корабельного врача глядя на ветви дерева над головой эн кивалов так то его словам но обвинение в подобном поступке В том, что я, потеряв разум, мог уколоть человека зараженной булавкой, поставила бы крест на моей жизни. Чувствую ли я облегчение? Господи! Да я готов танцевать фанданго! Доктор! Тихо прервал его Кортни. Не будете ли вы против, если я кое о чем спрошу? Вовсе нет, спрашивайте. Кортни набил трубку, закурил и стал смотреть, как в тяжелом предгрозовом воздухе собираются в серое облако струйки табачного дыма. Среди ветвей бронились птицы. Каменную стену между лужайкой и переулком покрывали блеклые пятна. Деревья, усыпанные темно-синими сливами и яблоками, зелеными и желтыми, защищали от жары, будто палаточный тент. Монотонно гудели осы. «Доктор!» Начал Кортни, вынув трубку изо рта. «В тот вечер, когда вы показали энфокус фокус булавкой, я стоял на балконе. Молчание. То есть...» Я подслушивал. Не по собственной воле, но так уж вышло. Я все видел и слышал, в том числе и вопросы, что вы задали миссис Фейн, когда она находилась под гипнозом. «Вот как...» Сказал Рич. Казалось, в горле у него пересохло. Его пальцы сомкнулись на краешке скамьи. И я слышал ее ответы. А теперь хочу знать, почему вы не сообщили об этом. Во время разговора с сэром Генри, того самого разговора, о котором упоминалось минуту назад, у вас была такая возможность. Но вы сказали, что добавить вам нечего. Снова молчание. Полиция об этом известна? Спросил по размышлениям Рич. Да. То есть, через какое-то время меня непременно спросят об этом, да? Странно, что до сих пор не спросили. Краем глаза Корт не заметил, что Эн тоже внимательно смотрит на Рича. Тихий гул фруктового сада, обнесенного каменной стеной, мягко отдавался в голове. Рич откашлялся. «Молодой человек», — сказал он. «Суть всей этой череды событий заключается в том, чтобы обманом поставить меня и только меня в затруднительное положение». «Вы совершенно правы. Не стану отрицать, что я действительно задал мисс Фейн все эти вопросы. Спасибо. Давайте без сарказма, сэр». Интересовался я из чистого любопытства, только и всего. Работая с миссис Фейн в гостиной, я самым естественным образом догадался, что у нее имеются сильные эмоциональные ассоциации, связанные с диваном и песней. Мой интерес был научным. Мне хотелось узнать, что, как и почему. Вас можно понять. Да, но погодите. Рич снова помолчал. Видите ли... Тут возникает еще одна проблема, но рано или поздно о ней придется рассказать. Задавая вопросы в спальне миссис Фейн, я услышал определенное имя. Да, помню, как вы изменились в лице и стиснули кулаки. Рич закрыл глаза и открыл их снова. Мистер Кортни. Когда пару лет назад я давал представление в качестве гипнотизера, мне ассистировала девушка. «Беседуя с сэром Генри Мэри Вейлон, да, при том же разговоре...» «Я растерялся, допустил оговорку и едва не произнес имя той юной леди». «Да», — кивнул Кортни. «Ее звали Поли Аллен. Верно?»